Глава 72. Безжизненная атмосфера безэховой комнаты субмарины «Шарлотт» плохо влияла на самочувствие Рэччел. Ее начало тошнить. В мониторе озабоченный взгляд Уильяма Пикеринга перешел к Майклу Толланду. «Вы молчите, мистер Толланд». Толланд поднял глаза, словно студент, когда его неожиданно вызывает преподаватель. — Сэр, только что по телевидению прошел ваш весьма убедительный документальный фильм. — Так что же вы скажете по поводу метеорита сейчас? — Ну, сэр, — замялся Толланд, испытывая явный дискомфорт, — должен согласиться с мистером Мерлинсоном. Считаю, что и сам метеорит, и окаменелости в нем подлинные. Я достаточно хорошо знаком с методикой датирования объектов, а возраст камня подтвержден множеством тестов, равно как и содержание никеля. Эти данные не могут оказаться ложными. Не возникает сомнений в том, что камень, родившийся 200 миллионов лет назад, имеет неземной химический состав и содержит десятки подтвержденных окаменелостей, происхождение которых также датируется этим периодом. Поэтому не приходит на ум ни единой иной возможности, кроме той, что НАСА действительно обнаружило подлинный метеорит. Пикеринг молчал. Ильцово выражало полнейшую растерянность, чего раньше за ним ни разу не замечалось. — Так что же делать, сэр? — обратилась к нему Рэйчел. — Нам, очевидно, придется сообщить президенту, что возникли проблемы с полученными данными. Пикеринг нахмурился это в случае если президент не в курсе остается лишь надеяться рэчел ощутила как в горле появился комок мешающий не только говорить но и дышать совершенно ясно что имеет в виду директор президент харни может оказаться замешанным в обмане рэчел очень в этом сомневалась и все же нельзя было отрицать что и сам президент и наса получали от аферы огромную выгоду. «К сожалению, — продолжил Пикеринг, — за исключением этой распечатки результатов сканирования льда, остальные параметры указывают на достоверность открытия. Его взгляде была напряженность. А тот факт, что вас пытались убить...» Теперь он смотрел в глаза Рэйчел. «Вы упомянули спецназ. Именно, сэр». Она повторила свой краткий рассказ о специальных ружьях и действиях людей-призраков. Директор НРУ выглядел все более и более недоумевающим. Рэйчел понимала, что пикеринг перебирает в уме тех людей, которые могли иметь непосредственный контакт с подразделениями хорошо обученных убийц. Разумеется, в первом списке был президент, Возможно, Марджори Тенч, как старший советник, вполне вероятно, и администратор НАСА Лоуренс Экстром с его связями в Пентагоне. Рэчел и сама перебрала массу возможных вариантов и, к собственному удивлению, поняла, что за нападением на них мог стоять любой из высокопоставленных политиков, имеющих достаточно обширные связи. «Я мог бы прямо сейчас позвонить президенту», — снова заговорил Пикеринг. «Но я не думаю, что это разумно. По крайней мере, до тех пор, пока мы не узнаем точно, кто замешан во всей этой страшной истории. Как только мы сообщим в Белый дом, мои возможности вас защитить резко уменьшатся. Кроме того, я пока не знаю, что именно ему сказать». Если метеорит, как вы утверждаете, настоящий, все предположения об искусственном его внедрении под лёд и попытке убийства прозвучат неубедительно, президент будет иметь полное право поставить под сомнение мои слова. Директор помолчал, словно просчитывая в уме возможные варианты. Вне зависимости от того, какова правда или кто замешан в игре, если информация будет обнародована под ударом, Сразу окажется немало высокопоставленных персон. Считаю, что мы должны немедленно переправить всех вас в безопасное место, а потом уже начинать прощупывать ситуацию. В безопасное место? Такой поворот дела очень удивил Рэйчел. Мне кажется, на атомной подводной лодке мы в достаточной безопасности, сэр. Взгляд Пикеринга выражал явный скептицизм. Ваше присутствие там недолго сохранится в тайне, а поэтому я вытащу вас оттуда немедленно. Если честно, мне будет гораздо спокойнее, когда вы окажетесь здесь, у меня в кабинете.